Устаревшие слова. В отличие от грамматики и фонетики, лексика нашего языка с течением времени меняется довольно быстро. Одни слова уходят из общего, употребления, другие, наоборот, появляются в нем. Так среди обиходных слов появляются слова устаревшие и новые. Слова, вышедшие из активного повседневного потребления, называются устаревшими. Устаревшие слова могут быть двоякого рода. Одни выходят из активной лексики в связи с исчезновением называемых ими предметов и явлений. Такие устаревшие слова называются историзмами: кафтан, веретено, треуголка. Другие слова уходят из употребления в силу того, что вытесняются словами с точки зрения говорящего, более точными и удобными. Ветрила, парус, чело, лоб, рыбарь, рыбак, глаз, голос. Такие устаревшие слова называются архаизмами. В отличие от историзмов, они всегда имеют современные синонимы. Устаревшие слова часто встречаются в художественных произведениях, помещаются в толковых словарях с пометой «Устар» – устаревшие слова. Устаревшие слова можно часто встретить в пословицах и поговорках. «Пойти по стопам отца» – стопа, шага. «Не было ни гроша, да вдруг алтын» – грош, алтын, старинные монеты. «Семи пядей во лбу» – говорят про умного человека.